извиваясь и свиваясь, как две стальные пружины, огромные рыбы клубком вращались, почти касаясь дна, вздымая тучи песка и ила. Во все стороны летели поднятые мощными струями воды шоколадные галатурии, похожие на огурцы с высокими мясистыми пупырышками, чёрные морские ежи, круглые, как хлебы, с растопыренными во все стороны длинными острыми иглами, жёлтые, зелёные, ярко-красные морские звёзды, пятилучевые и многолучевые, афиуры с длинными, тонкими, как плетья, лучами, разноцветные, покрытые слизью губки, гигантские м а к р и ц ы По д в а д ц а т ь т р сантиметров в длину. Расползались задом наперед раки, Торопливо бочком убегали крабы На высоких, как ходули, ножках, Высоко неся свои толстые, мощные клешни. Рыбы разноцветным дождем Летели подальше от этого страшного места. Барракуда не выпускала мурену Из своих как будто окаменевших челюстей. Она все глубже погружала свои ужасные зубы в тело жертвы. Наконец, с силой встряхнув Мурену, она вырвала из ее толстой шеи огромный кусок мяса и мгновенно проглотила его. С глубокой раной, оставляя за собой широкую расползающуюся полосу крови, Мурена бросилась в бегство. Но с неуловимой стремительностью Барракуда настигла и яростно принялась рвать и терзать свою добычу. Павлик шел вслед за зоологом, поднимаясь по крутому склону подводной горы. Ему в с ё мерещились длинные острые зубы Барракуды, ее широкая пасть, ее неподвижные круглые глаза, полные, казалось, холодной ярости. Он боязливо оглядывался по сторонам. Его мягкие волосы, обычно гладко причёсанные, с ровным боковым пробором, сейчас немного растрепались и слиплись от испарины. Большие серые глаза сделались круглыми. Тонкое с острым подбородком лицо было бледно. Мелькавшие повсюду тени пугали его. Сгущенный зеленоватый сумрак расселен гротов, провалов в нагромождении скал, колеблющиеся гирлянды водорослей, заросли морских лилий. в с ё грозило неожиданным, страшным, беспощадным. Он едва волочил ноги. Его шаги поднимали со дна легкими серебристыми облачками белый коралловый песок. Он наступал на г о л а т у р и и мирно глотавшие ил, на морские з в ё з д ы медленно ползавшие по дну, на мраморно-белые мешковидные асцидии, лопавшиеся под его тяжелыми подошвами, на известковые трубочки червей, высунувших кверху свои перистые жабры с тончайшим ветвистым узором кровеносной системы. Ну вот... сказал выступавший впереди зоолог. Харьера Муреной кончилась в два счета. Из зубов б а р а к у д ы редко кому удается спастись. — А нам она ничего не могла бы сделать, Арсен Давидович. — Если бы мы не спрятались в расселину, — слегка заикая, спросил Павлик. Зоолог усмехнулся и по привычке поднял руку, чтобы погладить свою великолепную ассирийскую бороду, но рука прошлась только по гладкой металлической груди скафандра. — Против наших скафандров бессильны зубы не только б а р а к у д ы но даже владыки подводных глубин Кашалота, — ответил он. — И я затащил тебя в расселину не потому, что боялся. Мне просто не хотелось мешать актерам на сцене. Но и самому скворешни я не советовал бы встретиться во время купания в одних трусах с б а р а к у д о й Это, пожалуй, самая страшная рыба, самый дерзкий хищник антильских вод. Зоолог вдруг остановился, опустился на колени и, пристально всматриваясь во что-то на дне, позвал. — Павлик, замечательное зрелище. Иди сюда скорее, бичо.